Глава 45. Я сожалею, но корабль дальше не пойдет. У меня повреждения, уважаемые Паэры и Перэссы. Отбивался от наседающих пассажиров наш капитан, пришвартовавший дирижабль в прибрежном Брасове, не дотянув 18 часов до столицы. Мы свалимся на полпути в болото Лутаи. Всей компанией пойдем на корм хохлатым жабрасам. Деньги я вам вернул. Не слушая возмущения, крепкий и высокий мужчина сдвинул фуражку на затылок, над сломанным козырьком, которой примастились очки, и демонстративно захлопнул дверь. Недовольно ворча, что недобросовестных капитанов развелось, как этих жабросов, давить некому, народ подхватывал баулы и сумки и потихоньку расходился. Что будем делать? удрученно спросил рыжик, разглядывая кучу мало наших пожитков. Как будем добираться до столицы? У меня мелькнула хорошая идея. Я радовалась, что светлая богиня расстроила планы идти меня. Оглянувшись, вдохнула морозный воздух и вгляделась в далёкую синеву океана за деревьями. Не нужна нам столица. Мы остаемся здесь, Латус. работа. Вместо ответа ткнула в расположенную неподалеку доску с объявлениями. Поверх старых обрывков непривычно белой бумаги висела свежая, крупными буквами на универсальном языке предлагающая работу по зачистке местной нежити. Латус рысью кинулся к доске, снял объявление, пристально выискивая в тексте бонусы предлагаемой работы. Похоже, у них совсем плохие дела. Берут всех, кто умеет держать клинки и какие-то фаяры в руках. Форма стражей, питание, жилье, лечение за их счет». Он посмотрел в мою сторону и сник. Я-то согласен, но ты, княгиня, привыкла к комфорту. Тебе ли по болотам нежить гонять? «Латус, забудь, что я княгиня. Отныне я твоя сестра, Сурель Грас. Строго глянув на заболтавшегося рыжика, погрозила пальцем. Запомнил? Запомнил. Только тебя не смущает, что я лаки а ты шибит», — отыскал дырку в плане рыжих? Не смущает. У нас отцы разные, выкрутилась я. Давай сейчас в таверну или что у них тут для приезжих, а завтра в управление оформляться на службу в приграничные стражи. Латус, не придумав к чему бы еще придраться, согласно кивнул и подхватив наши вещи изрядно пополненные за счет щедрости тариль, потопал к остановке наемных колясок. Для приезжих имелись небольшие мотели с механизированной системой обслуживания. До ближайшего из них нас доставил словоохотливый водитель Чартон, лихо управляющий личной самоходной коляской. По широким улицам Брасова неспешно, безшумно катели десятки открытых и закрытых трехколесных повозок, то и дело слышались резкие звуки, заставляющие вздрагивать, когда торопящиеся прохожие перебегали улицу перед колёсами. Обгоняя безлошадные экипажи, проносились верховые на странных металлических конях, с похожим на рога рулем вместо головы. Одетые в толстую резину колеса мягко шуршали по булыжной мостовой. Под сиденьем в прозрачной сфере вспыхивали яркие огоньки. Наш провожатый пояснил: "В сферы заключены стихиали, духи стихий, дающие магическую энергию для движения. Чем сильнее стихиаль, тем выше скорость. И самодвижущиеся коляски и Игнисы, бегающие по рельсам главной тягловой силой имели стихиаль, преимущественно огненную, как самую сильную". Одетые в кожу водители в странных круглых шапках и огромных очках Лиха закладывали виражи на поворотах, заставляя меня ахать от страха. Глаза Латуса горели завистью и возбуждением. Я уже знала, что приобретет неугомонные Лаки на первые полученные деньги. На город спускались сумерки, когда мы подкатили к мотелю. Стоя у двери в ожидании мужчин, огляделась, заметив, как непонятного назначения столбы у дороги стали светиться ровным белым светом, освещая улицу. Морозец кусал за щеки. Латус, несмотря на кровь Лаки, ежился в тонкой куртке. Немногочисленные прохожие торопливо бежали, спеша в теплые дома. Некоторые читали на ходу книги и большие печатные новостные листы, как объяснил Чартон. В небе над нами проплыл небольшой воздушный шар, свисающий под ним корзиной. Наш помощник объяснил, что так городская стража патрулирует улицы. Латус было сунулся войти, но тут тоже были свои особенности. С помощью чарта мы оформили заказ номера на пару суток, нажимая необходимые кнопки с рунным письмом. После того, как я опустила требуемые деньги в прорезь, из нее появилась пластина ключа с номером комнаты. Дверь щелкнула и мягко открылась, пропуская нас с Латусом вперед. Щедро отблагодарив помощника, мы втащили пожитки в просторный холл. Добро пожаловать в мотель Тайный океана. Лифт номер два доставит вас на нужный этаж. Женский голос, прозвучавший над духом, вызвал недоумение. Латус оглянулся в поисках источника, но кроме спускающегося по лестнице мужчины в холле никого не было. Извините, паьер, где я могу найти лифт номер два?» Остановив проходившего посетителя, поинтересовалась вежливо улыбнувшись. Вверх по лестнице, центральные двери ваши, шесса. Он слегка поклонился, чуть улыбнувшись и вышел в двери, бросив на прощание: "Счастлив был помочь. Добро пожаловать в Таймерию". Самодвижущаяся кабинка произвела на Латуса неизгладимое впечатление. Он вжался в угол и тихонько поскуливал, пока двери открылись перед его носом. В обители за непослушание настоятельница сажала в молельню узкую крошечную комнатушку с пауками на целые сутки. Кабинка лифта светлая, отделанная тонкими деревянными панелями и зеркалами, вызывала восхищение. Не обращая внимания на клаустрофобию лаки, раздумывала над странным именем, которым меня величала Тариль, а теперь этот господин. Интересно, что оно означает? Вот ведь, и спросить не у кого. Пройдя в номер Латус рванул в туалет, а я с интересом разглядывала комнату. Деревянное покрытие стен и пола, светлая мебель, обитая темными тканями, Драпировки, стеклянные светильники матово-белого цвета показались обыденными, но панель с кнопками и иконками наподобие установленной при входе заинтересовала. Оказывается, в номер можно вызвать горячий обед и ужин. За дополнительную плату можно получить завтрак и полдник. Следующей кнопкой предлагалась услуга в получении свежих новостных листов. Далее иконы вызова самодвижущейся коляски в течение получаса. Кнопка экстренного вызова городской стражи имела желтый цвет, красную нужно нажать при пожаре белую, если кто-то серьёзно занемок. Мне так понравилось, что я тут же решила опробовать. Нажала вызов ужина, но вместо ожидаемых яств из щели рядом вылезла пластина с названиями блюд. Для себя я определилась быстро, а вот за латуса заказывать не решилась. Постучав в двери, получила разрешение войти. Рыжик лежал в ванной, спрятавшись за высокой шапкой пены. Хорошо устроился, позавидовала благостному выражению лица рыжика. «Я о суженом определяюсь. Себе заказала, а что ты будешь? Суп с мясом, котлеты свиные, отбивную слабо прожаренную, блинчики или пирожки с мясом, мясной салат, мясного киселя или торта с колбасой в меню нет, прервала поток мясных приоритетов Лаки. Ну и не надо, почему-то обиделся рыжик. Просто чай с черничным пирогом. Пока Латус одевался, я сделала заказ. Через 10 минут появился сияющий чистотой Лаки: "А из потайной дверцы в стене наш заказ". Объевшись, Латус заказал новостной лист и ушел читать в спальню. Я отправилась отмокать в ванную, где благополучно уснула до утра. Хитрая система подогревала воду до нужной температуры, не давая остыть.